2. «Что это?» — спрашивает меня она, всматриваясь в квадрат окна. Я молча встаю рядом. Девочки жмутся по сторонам. Мы вглядываемся в очертания ночного города. Наша квартира на верхнем этаже жилой высотки. А окно кухни расположено на торце здания, из которого открывается широкий обзор на район новостроек. Мне такой обзор нравится. Он напоминает о мечте жить в мегаполисе, в небоскребе на верхнем этаже, наблюдать вечерами за переливом городских огней и чувствовать себя властелином мира. Жена жалуется на вид копошащихся на строительных площадках рабочих, на кучу строительного мусора и вереницу неопрятных контейнеров. Теперь такой обзор позволяет нам рассмотреть, что происходит внизу. Все вроде как обычно. Привычный вечерний пейзаж городского муравейника. Но тут мы замечаем, что автомобильную парковку под нашим окном пересекает светлый внедорожник. Он движется быстро. Автомобиль проскакивает мимо мусорных контейнеров, подняв в воздух пару пластиковых пакетов. Пролетает под высоким фонарем, свет которого позволяет разглядеть, что снаружи за лобовое стекло держится некое существо, похожее на обнаженного человека. Я немедленно связываю увиденное со словами дикторши из новостей. Лишаются волосяного покрова, тёжа приобретает белёсый вид, становятся агрессивны, обладают невероятной силой и быстротой. Приглядевшись, я замечаю, что существо яростно колотит в лобовое стекло, пытаясь прорваться внутрь салона. Автомобиль продолжает движение и вскоре на полном ходу врезается в стоящий седан отбросив существо на асфальт. Водительская дверь внедорожника открывается, и из автомобиля выходит женщина. Шатающейся походкой она подходит к лежащему существу. Даже с высоты 12 этажа я замечаю, что ее трясет. Женщина вдруг отдергивается и кидается обратно к машине. Существо на асфальте поднимает безволосую голову, рывком встает на нижние конечности и издает скрипящий вопль. Женщина успевает скрыться в салоне за мгновение до того, как существо снова накидывается на внедорожник. Мы молчим, не в силах оторвать взгляд от происходящего под окном. Рука супруги находит мою ладонь и до боли ее сжимает. «Папа, кто это? Почему дядя хочет обидеть тетю? Высокий детский голосок старшей дочери прерывает тишину. «Я не в силах ответить» лишь продолжаю наблюдать как лобовое стекло поддается под натиском животного и со звоном разбивается существо скрывается в образовавшейся дыре автомобиль качает из стороны в сторону потом доносится высокий женский крик на который наконец реагирую самым нелепым образом я отталкиваю родных и тряся от страха и негодования забираюсь на кухонный шкаф открываю настейшее окно и с неожиданной силой легких Диким рыком выкрикиваю «Отвали от нее, урод!». Мой выкрик эхом отдается по округе. Да внедорожник замирает, и через мгновение из него выбирается существо. Оно пружинистым движением взрослой гориллы запрыгивает на крышу автомобиля и задирает голову в сторону моего окна. Я могу отчетливо рассмотреть звериную морду, перепачканную кровью несчастной жертвы и пару желтых глаз свирепо уставившихся на меня. Осознав, что я натворил, я в ужасе захлопываю окно и спрыгиваю со шкафа, пряча лицо от осуждающего взгляда супруги. «Зачем?» — шепотом спрашивает она, протягивая руки к детям. В ответ я лишь пожимаю плечами, растерянно озираясь по сторонам, пытаясь понять, что делать дальше. В голове закручивается ураган вопросов. Закрыта ли входная дверь? Прочно ли окна? Фрамуги лоджии в детской. Ручка окна в спальне сломаны держится на скотче. Какой же я кретин, что до сих пор не починил. Да не парься, оно не может забраться на 12 этаж. А если пойдет через подъезд? Ха, тупое животное, а вдруг не тупое? Может, это человек? Типа того космонавта? После пробуждения я теряю человеческую идентификацию, становится крайне агрессивно и опасно. Хорошо. Входная чертова дверь. Слабое звено. Дешевая дверь от застройщика. Мы живем тут третий год. Надо было давно сменить. Ленивая задница. Что с оружием? Монтировка? Швабра? Смешно. Мама. Она далеко, в другой части страны. Не сейчас. Я подумаю о ней позже. Друзья? Коллеги с работы? Завтра на работу. Какая, к черту, работа? Снова забираюсь на кухонный шкаф и смотрю вниз. От того, что я вижу, мое сердце на секунду останавливается. Существо, цепляясь за карнизы, лихо перепрыгивая между окнами, забирается по отвесной стене здания. Еще я замечаю, как со стороны дальней строительной площадки к нашему дому приближается скопление серых тел, отчетливо видимых в свете вышедшей из-за туч луны. Вот они совсем близко, так что я могу разглядеть их свору бегущих на четвереньках обнаженных существ. Они легко перепрыгивают через мусорные контейнеры, на мгновение останавливаются, задирают морды и замечают меня в окне. Потом кидаются на стену дома, следуя примеру сородича, который успел добраться до уровня шестого этажа. «Что там? Что, а он там?» Истерично кричит супруга. «Мои ноги дрожат, и я с трудом спускаюсь на пол». Супруга хватает меня за плечи и трясет, продолжая повторять вопросы. «Да». пречьте с детьми в ванной». Выдавливаю я. «Что? Нет!» Она плачет, хватает детей и в панике кидается по сторонам. Опомнившись, я выталкиваю жену и детей в ванную комнату и захлопываю за ними дверь. «Оружие! Что же делать?» Бормочу я под нос, сжимая вспотевшие пальцы. Взгляд падает на кухонный нож, оставленный супругой на дне раковины. Я охватаю его, замираю, внутренне сжавшись, смотрю в окно, не моргая, и жду. Секунда проходит за секундой. Окно остается нетронутым. Абсолютная тишина. Только оглушительно громко капает вода из крана. Будто мир занял места в грандиозном Колизее. Замер в ожидании финальной развязки. Тут я слышу шум. Замечаю серую лапу, цепляющуюся за край окна. Мерзкое животное подтягивается и устраивается на внешнем карнизе. Теперь я могу вблизи рассмотреть его. Существо похоже на человека. Голова, туловище, пара рук и ног. Но, несмотря на подобное сходство, человеком оно уже не является. У него почти прозрачная серая кожа, через которую просвечивают мышцы и кости, оголенный череп в синей сетке и вен, оскаленная крысиная морда с вымазанной кровью пастью и жуткие желтые глаза, источающие лютую ненависть. Зверь смотрит на меня и тяжело дышит, в двух метрах от меня. Нас отделяет лишь тонкое стекло. В моей голове больше нет мыслей, лишь глухое оцепенение». Чудовище не двигается и смотрит на меня. А я ловлю себя на трусливой мысли, что, может быть, оно просто оставит нас в покое. Но стоило мне так подумать, как животное поднимает морду, взывает скрипящим воем и тарабанит лбом стекло. Еще и еще. Стекло и рама трещат, но выдерживают. Удар, удар, еще удар. Теперь он колотит кулаками длинных жилистых лап. «Может, стоит резко открыть окно и скинуть его вниз?» — всплывает в голове мысль. «Но я не решаюсь. Стекло не выдерживает, расходится по сторонам трещинами, пока не появляется дыра. Стекла градом осыпаются внутрь. Я готов. Давай». Позади тоже треск. Видимо, другие звери зашли с тыла, проникая в квартиру через лоджию в детской. Медленно отхожу к середине гостиной. И заглядываю в комнату детей. Подозрения оправдались. Трое чудовищ раздирают стекла лоджии, словно бумагу. Один уже пробрался внутрь и принялся терзать балконную дверь. Оборачиваюсь к кухонному окну. Первый уже внутри. Он спрыгивает на кафель и готовится к следующему прыжку, прямо на меня. Еще секунда, еще чуть-чуть, и все кончено. Я зажмуриваюсь и. Просыпаюсь.